Глава 84 После нескольких лет регулярного потопления контейнеровозов с помощью торпед-дронов, которые становились все быстрее и мощнее, судоходные предприятия, наконец, начали подстраиваться под изменившуюся ситуацию. Встал вопрос — приспособиться либо испустить дух. Моря бы раздели около одиннадцати тысяч контейнеровозов — Только две сотни относились к сверхкрупному классу. После того, как около 40 из них были потоплены, стало ясно, добром дело не кончится. Саботажников, чья личность оставалась неустановленной, невозможно было сдержать. Мерск и швейцарская компания МСС начали переоборудовать свой флот. Их примеру последовали все крупные судоверфи. Перестройка или смерть. Тот факт, что одна из крупнейших судоходных компаний мира принадлежала сухопутной Швейцарии, много говорил о швейцарцах и положении дел в мире. Обычный контейнеровоз огромен, однако устроен просто. Суда такого большого размера обладали хорошими мореходными качествами и надежностью. Выдерживали любые циклоны и ураганы — Лишь бы не было пробоин в корпусе и работали силовые машины. И, разумеется, перевозили огромное количество грузов. Короче говоря, хорошо справлялись со своей задачей. Поэтому первыми было решено переделать и защитить от саботажа уже существующие суда. На смену дизельным агрегатам пришли электромоторы с питанием от солнечных панелей, установленных на массивных крышах поверх груза. Конструкция работала, однако места для достаточного количества панелей, чтобы обеспечить высокие скорости, не хватало. Хотя непрерывность поставок сырьевых товаров удавалось сохранить, сокращение скорости перевозок и вместе с ней экономической эффективности вынуждало пересмотреть подход к бизнесу. Своевременное прибытие — да, но в какие сроки? Корабли плыли очень медленно. Очень быстро появились специализированные судоверфи, разрезавшие крупные контейнеровозы на части и поставлявшие материалы для строительства пяти, десяти или двадцати кораблей поменьше. Каждый приводился в движение чистыми источниками энергии и развивал скорость до уровня дизельных, а то и выше. Перемены включали в себя и переход на парусный флот. Паруса — по-настоящему чистая технология. Новая популярная модель напоминала большие пятимачтовые гиганты, появившиеся незадолго до того, как моря захватили пароходы. Новая модель использовала фотоэлектрическую ткань, улавливающую и ветер, и солнечный свет, который преобразовывался в электроэнергию и по мачте передавался вниз на двигатели, вращающие судовые винты. Клиперы, крупнее и быстроходнее старых парусников, возродились из небытия. Мэри поездом доехала до Лиссабона и села на клипер. Паруса были не квадратные, как на кораблях прошлого, а разные формы, напоминали текелаж шхуны. Каждая из шести мачт поддерживала один большой прямоугольный парус, убиравшийся прямо в мачту, и еще один треугольный сверху. На носу, ко всему прочему, имелся комплект клеверов. Судно, принявшее на борт Мэри, имело длину 75 метров и называлось «Каттинг-Снарк». Разогнавшись на спокойной поверхности, оно выпускало из боков подводные крылья, отчего корпус немного приподнимался над водой, и скорость еще больше увеличивалась. Они долго шли юго-западным курсом, пока не достигли рейсовых маршрутов южнее штилевого пояса. И по этому старинному пути, мимо Антильских и вдоль цепочки островов Флориды, добрались до самой Америки. Путешествие заняло 8 суток. Мэри не покидала ощущение чуда. Страхи насчет морской болезни не оправдались. Ее поместили в отдельную каюту, маленькую, аккуратную, с удобной койкой. Каждое утро Мэри просыпалась с рассветом, получала на камбузе завтрак и кофе, забиралась с кофейной чашкой в шезлонг подальше от солнца и работала на планшете, беседовала с коллегами в других частях света, набирала текст. Люди на экране, с которыми она говорила, иногда замечали, что волосы Мэри треплет ветер и удивлялись, что она не у себя в цюрихском офисе. В остальном... Утро рабочего дня не отличалось от других таких же. Мэри делала перерыв, гуляя по главной палубе и глядя на синее море. Она отрывалась от работы, когда над головой планировали птицы или из воды, соревнуясь с кораблем, выпрыгивали дельфины. У других пассажиров были свои заботы. Свой круг друзей. Они не докучали ей, хотя за большим обеденным столом всегда находились желающие поддержать разговор. Другим пассажирам путешествие тоже нравилось. По желанию, Мэри могла занять маленький столик и читать во время еды. Подняв голову, она минуту-другую окидывала взглядом говорящих, чтобы снова углубиться в книгу потом обратно на палубу. Соленый, прохладный воздух, высокие облака совершенной формы, панорамные, роскошные закаты. Яркие многочисленные звезды по ночам. Мрачность ночного неба смягчал соленый запах моря. Вечер за вечером толстела новая луна, пока до сумеречного горизонта не пролегла серебристая дорожка. Небеса и вода, Индиго и кобальтовая синь, а посреди — серебряный путь. Красота! И работа тоже спорилась. Почему люди так одержимы скоростью? Почему каждый человек перед ней преклоняется? Потому что человек подражает окружающим. Сначала никто не мог летать. Потом могли все, если позволяли средства. Летать стало здорово. Правда, было тесно, как в автобусе. В нынешнее время соседи Мэри в самолете опускали шторки на иллюминаторах и продолжали полет, словно ехали в вагоне подземки, ни разу не взглянув на землю. Плывущая внизу на расстоянии 10 километров планета была им безразлична. На восьмые сутки корабль вошел в гавань Нью-Йорка, гавань мечту, воображаемой столицы мира. Мэри сошла на берег в Гудзонском доке, взяла такси до вокзала пен Station и села на поезд, идущий в западном направлении. Допустим, этот кусок пути не так интересен. Но и сейчас она могла работать, дремать, смотреть в окно. Американцы, наконец, сподобились построить высокоскоростную магистраль, соединяющую восток и запад континента, поэтому Мэри прибыла в Сан-Франциско всего днем позже, пешком дошла до Биг Тауэр и поднялась на лифте на самый верх, где несколько лет назад встречалась с управляющими центробанков. Все путешествие заняло 9 дней. Каждый день она работала как дома в Цюрихе, причем успела сделать больше обычного. Выброс углерода, согласно показаниям подаренного и настроенного Бобом Уортоном калькулятора, оказался таким же, каким был, не выезжая она из дома. Морской вояж оставил прекрасное впечатление. Мэри пересекла Атлантический океан и теперь смотрела в панорамное окно Биг Тауэр на могучий клин Тихого океана. Уму непостижимо. «Как глупы мы были», — сказала мэри, по-прежнему занимавший пост главы Федеральной резервной системы Джейн Яблонский. Новый президент США, напуганный массой перемен, заново утвердил ее в должности. Яблонский смотрел озадаченно, сились понять, какую именно глупость мэри имела в виду. Министр не стала уточнять, по крайней мере, пока. Сначала надо выслушать соображения банкиров о текущих процессах. Группа обсудила вопросы, которым успели присвоить нарицательные имена. Великую жару, самолета пад, малую депрессию, переходный период, вмешательство, период странностей, супердепрессию. Мэри еще раз убедилась. Если у мира есть хозяева, то перед ней... Сидят именно они. А может, она ошибается, и банкиры всего лишь пытаются угнаться за событиями, за обтекаемыми названиями, упуская из виду систему как таковую. Менялся сам ход перемен. И все-таки банкиры сохраняли еще много власти. В этом не приходилось сомневаться. Власть денег никто не отменял. На этот раз они съехались обсудить первые годы жизни их детища, карбонкойна эксперимента, который Боб Уортон в насмешку над Мэри назвал «Аве Мария». Встреча была похожа на ту, где обсуждалось индийское вмешательство, но в тот раз заседали климатологи, а сейчас финансовые воротилы. Эти тоже распыляли в воздухе в виде эксперимента некое вещество — золотую пыльцу. Чего они добились? Несколько часов все выслушивали доклады помощников. Реферат за рефератом, информация, спрессованная до плотности кристаллов. Потом настал черед посмотреть за большим столом друг другу в глаза, подвести итоги. Получилось ли то, на что надеялись? Есть ли отдача? Да, нет, возможно. Стандартные ответы на любой вопрос наших дней. И все-таки во многих отношениях отдача была. Банкиры говорили это друг дружке осторожно, обиняками. На лицах, сидящих за этим, словно воспарившим над прекрасным городом столом, Мэри читала довольство, хотя и не без примеси нервной тревоги. Собрание договорилось о следующем. Новый карбон-коин послужил стимулом для множества краткосрочных инвестиций в проекты по улавливанию углерода и долгосрочных инвестиций в саму платежную единицу. Он побудил крупнейших владельцев залежей ископаемого топлива обменивать отказ от их добычи на кэш. Уголь превратился в кусок черной породы, приносящий доход без ее добычи были имитированы и выплачены триллионы карбонкоинов. Однако это не привело ни к инфляции, ни к дефляции, посрамив горе теоретиков, и почти не повлияло на цены. На некоторых биржах предпринимались попытки манипуляции стоимостью карбонкоина относительно курсов других валют. Некоторые спекулянты пытались сбить ее в надежде купить карбонкоины подешевле, чтобы потом продать подороже. Против таких игроков По мере надобности применялись методы, вынуждавшие их отказаться от затеи, что одновременно служило назиданием другим авантюристам. Центробанки взяли на вооружение меры, позволявшие строго карать непослушных. В одной статье их окрестили «финансовой гильотиной». В качестве еще одного шага по изменению инвестиционного климата персонал банков подготовил для своих правительств законопроекты взаимосвязанных реформ в том числе по жесткому валютному контролю, переводу всех денег из наличных в цифровую форму, с отслеживанием через технологию блокчейна, наращиванию давления в пользу отказа от использования углеводородов за счет повышения налогов и ужесточения регулирования. Движение на этих фронтах набрало обороты. «Все это хорошо», — подвела итог Мэри в конце дня. «А что вы могли бы сделать сверх того?» Банкиры уставились на нее. — Сами и расскажите, что вы предлагаете и почему. Мэри вздохнула. — Банкиры никогда не станут инициаторами перемен. Консерватизм у них в крови как у отдельных лиц, так и у учреждений. Мэри зачитала список, подготовленный Диком и Яну Софиной объявить вне закона и устранить темные пулы ликвидности, встроить существенное запаздывание в алгоритмы высокочастотного трейдинга, обложить его таким налогом, который заставил бы трейдинг вернуться к нормальной скорости человеческой реакции, рассчитать стоимость базовых нужд и бесплатно предоставить их малообеспеченным общинам. «О боже, о чем вы? Центральные банки этим не занимаются!» Сначала всегда отказ, не привыкать. Однако, как метко подметил один из них, они давным-давно заехали на чужую полосу. «Скорее они похожи на стадо быков», — подумала Мэри. «Целое стадо большущих быков. Снесло загородки, вырвалось на волю, озирается вокруг. А никаких заборов больше нет». Эта картина настолько их пугает, что они пытаются смастерить хоть какое-то подобие новой загородки. В замкнутом пространстве им уютнее, чем на свободе. Ага, вот оно, наша главная задача — защита доверия к деньгам. Ура! Такая задача вполне сгодится на роль забора. — Разве устранение черных пулов ликвидности не укрепит доверие к деньгам? — спросила их Мэри. Банкиры были вынуждены согласиться. Когда деньги ничем не обеспечены, излишняя свобода обращения неучтенных денег доверия им не добавляет. «Что касается высокочастотного трейдинга», — продолжала Мэри, «не является ли он обычной рентой, паразитирующей на продуктивных сделках?» «Странно говорить о ренте, делая вид, будто она...» не является основополагающей операцией в экономической системе, которую защищают эти люди. Однако банкиры смотрели на вопрос по-другому. Что угодно, лишь бы добавить им храбрости, занести нож. Замышляющему цареубийство без храбрости никак не обойтись. Способен ли кто-либо прикончить его величество капитал? Мэри одолевали сомнения — Если кто и мог это сделать, то отнюдь не посторонние, а люди, управляющие системой. Эти тринадцать человек находились к царственной особе настолько близко, что могли бы всадить нож прежде, чем кто-либо успеет их остановить. И ты, Брут? Да-да, Цезарь, и я. Умри, отправляйся на пепелище истории. Во время обсуждения банкиры кивали головами, переводя инициативы мэрии на более респектабельный язык политических формулировок. Никаких грандиозных выводов, позволяющих заподозрить их в безрассудстве. Одни лишь числа, жонглирование цифрами, все ради стабильности. По сути, так оно и было, поэтому мэрии больше не вмешивалась. Под занавес министр финансов Китая, Мадам Чан подошла к Мэри, стоящей у западного окна, за которым лучи заходящего солнца превратили фараллоновые острова в хребет морского змея. «Интересно, чем они там занимаются, на западном краю Тихого океана?» «Под гонкой», — с улыбкой ответила на вопрос Мэри Мадам Чан. «Мы всего лишь приделываем пуговицы к пальто, которое сшили вы». Вы, конечно, не хотите, чтобы мы на этом остановились. Что вы задумали? Китай наблюдает за событиями в Индии. Индийцы теперь стоят во главе всех передовых начинаний. Они радикально настроены. Да, а разве у них есть выбор? Мы не хотим, чтобы в Китае или где-то еще произошло то, что случилось у них. Теперь мы перенимаем у Индии опыт регенеративного сельского хозяйства. Он для нас очень важен. Разумеется, постоянно возникает вопрос, как заплатить за все эти новшества. Могу себе представить. Чан улыбнулась. Представьте себе наш план в виде земельной реформы. Финансовые процедуры тоже его часть. Другими словами, налоги на землю, что в случае Китая означает налог на временное землевладение, совместное пользование всем насущно необходимым. Кроме того, в наш план входит требование, чтобы все частные компании по закону принадлежали работникам. Мэри покачала головой, не веря своим ушам, и одновременно улыбнулась, представив себя, передающей этой даме эстафетную палочку. Женщине, наделенной огромной реальной властью. «Мы вас поддержим!» — радостно выпалила Мэри. «Возглавьте процесс, а мы поддержим!» Мадам Чан с довольным видом кивнула. После встречи Мэри хотела вернуться домой по воздуху, но передумала и попросила свой штаб взять для нее билет на ночной поезд, а из Нью-Йорка на клипер до Марселя. По пути домой она не прекращала работу.